Глава тридцать девятая. Обман с принцем. Рассказ Кирина. Я в шоке уставился на коготь, а затем зарычал и загнулся под нею и попытался сбросить себя. Увы, но ее сила превосходила мою, тем более что она даже не держала мои руки, а скорее обвела их щупальцами. «Отпусти меня, коготь!» «Ш-ш! Ты же не хочешь, чтобы появились охранники?» «О, думаю, что хочу!» — я запрокинул голову и изо всех сил закричал. «Но я здесь, чтобы спасти тебя!» — коготь зажала мне рот рукой. Для этого у нее даже выросла дополнительная рука. «Держу пари, твоя мать простит меня, если я верну тебя к ней!» Я так и замер. «Мама! Которая из них!» Поскольку мне зажимали рот, слова вышли неразборчивыми, но я знал, что коготь меня поняла. Задавая этот вопрос, я не просто решил блеснуть остроумием. Коготь съела моих приемных родителей, Олу и Сурдье, добавив их личности и воспоминания в свою коллекцию. Примечание. Коготь использует термин «коллекция» для обозначения совокупности личностей, которые она впитала в себя. Из-за этого она периодически действовала под влиянием каких-то совершенно ложных иллюзий относительно наших взаимоотношений, временами давая понять, что считает себя моей матерью. Учитывая, что как минимум один раз наши взаимоотношения сводились к сексу, нельзя писать словами, как мне была неприятна эта мысль. Коготь наклонилась ближе. — Королева Хайриэль, я работаю на нее. Я подозрительно уставился на нее. — Моя мать не настолько глупа. — А, ты ведь так подумал, правда? Но мимики могут быть так полезны. Она просияла, глядя на меня. — О, как я рада снова видеть тебя, утеночек! Честно говоря, тебе повезло, что я тебя нашла. Я бессиленно откинулся на спинку дивана. — Повезло, верно. Это и была помощь Таджи. — Таджа? Что? Таджа меня не посылала. Коготь вдруг занервничала. — Я не уйду без своих друзей, конечно. Я сказала это и вслух, но ей хватило того, что я об этом подумал. Она прекрасно меня слышала. Коготь сморщила нос и наклонилась ближе. «Кстати, с кем из них ты только что занимался сексом?» Она шмыгнула носом. «Ох, девушка!» — коготь наклонила голову. «Подожди, она ведь та самая девушка, не так ли? Та самая, о которой ты рассказывал марей О, я так долго ждала встречи с ней! Держись от нее подальше, а теперь убери свои скользкие щупальца и отпусти меня!» «Ой, утеночек, да ладно тебе!» — Думаю, мы можем. Дверь за нами открылась. У коготь не было времени скрывать свою чудовищную природу. Она так и осталась, сидевшая на диване трехрукой женщиной, из спины которой вырастали щупальца. Но мимик отпустила меня и развернулась. Щупальца повернулись вслед за ней, их кончики застрились, как ножи, и устремились к источнику помехи. «Беги — Беги! — рявкнул я, скатился с дивана и стал невидимым. Нет смысла облегчать жизнь коготь, если я могу помочь. Я увидел женщину, стоявшую в дверях, бледная, хрупкая и окрашенная в цвета фиалки, волотея, настоящая волотея. Коготь остановилась, ее шипы замерли в нескольких дюймах от лица женщины. Казалось, мимика и сама была шокирована тем, что увидела волотею. Этого было более чем достаточно. Выражение лица волотеи не изменилось. она не казалась ни пораженной ни испуганной она склонила голову набок и глянула на коготь как птица смотрит на червяка в комнате воцарилась тишина возникшая от противостояния сути которого я совершенно не понимал а теперь убери их сказала волотея пока кто нибудь не пострадал губы коготь скривились не угрожай мне ты в новом теле ты не способна достаточно быстро приспособиться к тому чтобы творить заклинания волотея улыбнулась но я не в новом теле я в своем запечатленном теле в его точной копии вплоть до мельчайшей клетки где каждый нейронный путь выращен по строгим стандартам в соответствии с инструкциями которые я оставила столетия назад я могу произносить заклинание с того момента как открыла глаза одно из щупалец коготь задрожала ты блефуешь влатея подняла два пальца выражение ее лица стало безмятежным тонкие ногти были фиолетовыми а сами пальцы, кончики которых были окрашены в сиреневый цвет, казались слишком уж длинными и нежными. — Давай выясним это вместе. Коготь уставилась на нее, выражение ее лица дрогнуло, а затем она рванулась прочь. Точнее, Коготь полетела, потому что через секунду она сменила облик на ворона и, накоренившись в бок, вылетела из открытой двери, через которую только что вошла Валатея. Ване проводила ее взглядом, затем вошла в комнату и закрыла за собой дверь. «Ирин», — Валатея оглядела комнату, потом замолчала и вновь скользнула взглядом к тому месту, где я стоял, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Она улыбнулась. «Ты меня видишь?» — сказал я. «Я вижу тебя», — согласилась Валатея. Дверь, через которую я вошел, отворилась, и в комнату ворвались охранники. «Основательница! Мне очень жаль, но здесь, кажется, возникла какая-то путаница». Охранники оглядели комнату. в отличие от волотеи никто из них меня не заметил да пожалуй согласилась влатея может быть кто нибудь из вас захочет мне объяснить что здесь делал мимик что мимик предводитель солдат был явственно напуган когда я вошла в комнату на диване сидел мимик указала волотея я пришла сюда чтобы допросить юного принца а вместо этого вы подсовываете мне мимика вы думали я не замечу или вы просто не знали что принца кирина подменили «А-а-а!» глаза солдата расширились я объявляю тревогу вылихнул другой солдат да думаю так будет лучше сказала лотея пожалуйста оставайтесь здесь сказал первый солдат мы выясним что происходит я поставлю кого нибудь прямо за дверью на случай если мимик вернется она сделала рукой отгоняющее движение продолжайте идите прочь он открыл дверь выпуская остальных солдат затем закрыл ее так осторожно как будто боялся разбудить спящего ребенка. Валатея повернулась ко мне. «Мне тоже нужно освободить моих друзей», — тихо сказал я. По ту сторону двери оставался как минимум один солдат Ване. «Знаешь какие-нибудь заклинания для этого?» «Раньше да, но ты ведь слышал, что я сказала мимику?» У меня было дурное предчувствие. «Да?» «Я блефовала». Валатея виновато пожала плечами. «Вернее, я сказала почти правду». Это тело было изготовлено специально для меня, так что я восстановлю все свои магические способности всего за несколько коротких дней. Обычно на это уходят месяцы. — Понимаю. — я сделал глубокий вдох. — Есть еще идеи. — Хм, мой муж и твой отец займутся солдатами, которых твой дядя разместил здесь, но это решит только часть проблемы. Она постучала изящным, слишком длинным пальцем по верхней губе. — Подожди, ты риндел? — А мой отец... — я понизил голос. — Мой отец здесь? — Да, он искал тебя. Я сказал ему, что тебе может понадобиться небольшая помощь. Надеюсь, ты не возражаешь? — Нет, совсем не возражаю. — Но даже если бы возражал, отвлекающий маневр может помочь. Особенно отвлекающий маневр, который обеспечит нам предлог, который поможет быстро уйти. Валатея подняла все тот же палец. — Теренделл и твой отец найдут твоих друзей, но ты в наибольшей опасности. Пусть коготь и говорила то же самое, но в словах Валатеи было больше смысла. Или я просто больше ей доверял? Доверять ей было наивно. Я знал это. Я понятия не имел, какая она, можно ли на нее положиться, каковы ее мотивы. Я даже не знал, говорит ли она правду о Доке и Терине. Я знал, что она была женой Дока, и после его гибели ее приговорили к смерти в Картаинской пустоши. Так же, как сейчас приговорили нас. но с гораздо более сильным сковыванием души, чтобы убедиться, что она никогда не вернется. Примечание. И она не вернулась, по крайней мере, не в виде человека. Может быть, она заслужила этот приговор. Док никогда не стеснялся признать, что он совершал ужасные вещи, будучи королем Керпеса. Ах, да. А еще она была моей прапрабабушкой. — Ладно, — согласился я, — но нам ведь нужен какой-то отвлекающий маневр. Валатея склонила голову. «Они все еще используют вырубающий газ в отношении заключенных, которых они приносят сюда. Никакого запаха, никакого предупреждения. Секундная ясность, а потом пустота». Я чуть было не спросил ее, откуда она это знает, но ответ был очевиден. Она знала это по той же причине, что и я. Они использовали это на ней. Валатея, должно быть, тоже была здесь гостей, пленницей, ожидающей собственной казни, в наркотическом оцепенении, совсем как я. Вот только никто не пришел ей на помощь. Примечание. Полагаю, Теренделл находился в шоке от того, что был тяжело ранен и заперт в совершенно незнакомом теле, не имея в то время возможности творить заклинания. И, конечно же, те участники гражданской войны, что были на стороне Керпеса и выжили, либо сдались, либо бежали. Никто не мог помочь королеве? — Да, — сказал я. «Так и есть», — женщина улыбнулась, безмятежно, мягко, лукаво. «Он очень легко воспламеняется?» — я усмехнулся в ответ. «Неужели? Им стоит быть осторожными. Будет очень жаль, если произойдет несчастный случай». Выйти из комнаты оказалось легко. Валатея открыла дверь и попросила солдат, их было трое, а не один, принести ей чаю. Пока она держала дверь открытой, я выскользнул наружу. Мне потребовалось чуть больше времени, чтобы украсть ключи у надзирателя и найти кладовую, которая находилась в дальней части дома. Я был рад, так как не знал, насколько сильный пожар могу вызвать. В Анне хранили сонный газ в больших стеклянных контейнерах с широкими крышками. Понятия не имея транспортировались сами контейнеры, или газ как-то иначе попадал в главный коридор. С помощью каких-то мехов? Магии? Но это не имело значения. Если я смогу поджечь газ, не взорвав себя, я буду просто золотком. Если я облажаюсь, то или умру, или попаду в плен. А в плену я также умру, только чуть позже. Я скользнул взглядом за первую завесу и проверил. Контейнеры были из стекла. Я обследовал дом смотрителя и нашел кухню, главной функцией которой, казалось, было приготовление каши. Небольшая загвоздка возникла, поскольку все тарелки были обычными деревянными, а не керамическими или стеклянными. Наконец я нашел в приемный стеклянный бокал с вином. Я принес его на кухню, где с помощью зала и воды и отражающей поверхности кубка нарисовал у себя на лбу воздушный знак «Джанель». Работать нужно было быстро. Я нашел большой мешок зерна хайрунта и насыпал его в кубок с вином, а сверху положил кусок угля из очага. Затем сверху лег еще один слой хайрунта, Недостаток воздуха, в конце концов, затушит уголь. Шансы были очень малы. Избегая охранников, я пробрался обратно в кладовую и поставил кубок на пол. Затем я закрыл за собой дверь и быстро вышел. Если бы я все сделал правильно, ничего бы не случилось. На самом деле, без дальнейшего вмешательства уголь погас бы задолго до того, как прогорел верхний слой Хайрунта. Но я-то собирался вмешаться... Я прошел обратно по коридору и отошел на безопасное расстояние, что было немаловажно, охранники редко посещали этот коридор. Я сел, глубоко вздохнул и запял. Заметьте, на самом деле это было не пение. Во-первых, это был бессловесный тихий гул, и я использовал магию, чтобы вмешаться в происходящее. Проще было, конечно, сделать это с помощью музыкального инструмента, но смысл был все тот же. Я медленно усиливал звуковые слои, создавая вибрацию, создавая тонкую дисгармонию, разрушительную для конкретного материала — металла или гранита. Или стекла. Я не был уверен, как это сработает, пока не услышал глухой удар и странный звук. Сперва громкий, потом приглашенный, будто я опустил голову в воду. Затем ударная волна заставила меня отшатнуться. Ладно. Взрыв был немного сильнее, чем я предполагал. Я восстановил равновесие и поспешил обратно в приемную, где меня ждала волотея Естественно, я оставался невидимым. Я приехал как раз к началу шоу. Риндала пытался успокоить все более неумолимую основательницу. — Госпожа, пожалуйста, обещаю вам. — Немедленно доставьте мою карету, — сказала волотея Я отказываюсь оставаться здесь хотя бы минуту, даже секунду, ты слышишь? Я немедленно ухожу. Ее взгляд скользнул мимо меня, но я знал, что меня заметили. Риндалла знал, что он побежден. «Конечно. Мы, естественно, пошлем вам сообщение, когда ситуация вернется под контроль, Ваше Величество». Риндалла сёкся. «Мои извинения, основательница». Валатэя окинула мужчину изучающим взором, потом протянула руку и коснулась его щеки. «Я тебя помню. Ты ведь спустился с нами с кирпесом». «Да». Казалось, он вложил в это слово все возможные эмоции. — Пожалуйста, будьте осторожны. Мое сердце разорвется, если теперь, когда вы вернулись, с вами что-нибудь случится. — Благодарю тебя. Я вижу твое дружелюбное лицо, и мое сердце радуется. Пусть даже я больше не королева. — Вы всегда будете моей королевой, — прошептал Риндала и добавил громче. — Я немедленно прикажу, чтобы вам подали экипаж. Вы позволите? Начальник тюрьмы предложил Волотея руку. — Разумеется, — сказала Волотея. — Спасибо. Они вышли из комнаты. Я последовал за ними».